Издательство «Лайкбук», like Москва, 2022 год. Джинджер Скотт. Это падение. Посвящается маме. Глава 1 Роу. Я чувствовала себя смелой, выбирая университет Макконнелла. Приняла решение в один из тех дней, когда всё вокруг давит и душит. Взгляд тогда сам собой зацепился за университетский буклет. Два года на домашнем обучении женщины преподающей экономику в государственном университете, любого бы подготовили к блестящей сдаче выпускных экзаменов. Тест попался простейший. Я быстро расправилась с ним и даже не стала тратить время на проверку, что советуют делать все учебники. Сдала выполненный тест присутствующему на экзамене наблюдателю и сразу покинула кабинет. Три недели спустя в почтовый ящик А2390 пришел ответ. Почти идеальный балл, сулящий стипендию, а с ней и возможности. Несколько месяцев я отвергала мысль об отъезде. Я не готова к выходу в люди к тому, чтобы быть сама по себе, и вряд ли когда-нибудь буду готова. К тому же за два года на домашнем обучении я отвыкла от социума, а универ — это сплошное взаимодействие с людьми. Родители настаивали на обучении вне дома. Мне казалось, они блефуют и никак не ждут, что я выберу университет в тысячах миль от дома. Казалось, они пойдут на попятный, когда я положу перед ними на стол документы о принятии меня в университет МакКоннелла. Я ошибалась. Папа улыбнулся и посмотрел на маму. Оба глубоко вздохнули, готовые к моему первому шагу вперёд. В отличие от меня самой. Я всё ещё к нему не готова. Даже близко нет. хотя отчаянно этого хочу. Последние 700 дней своей жизни я провела, наблюдая за жизнью других из-под колпака, в который добровольно себя заключила. Мой самый большой роман — влюблённая парочка на одном из телевизионных шоу. Единственный посещённый мной выпускной бал, киношный. Я словно вечно веду борьбу сама с собой. Сердце жаждет биться от волнения и драйва, но поймано в тиски страха. Несмотря на это, я всё же оказалась здесь, с картой в руках, указывающей, как найти мою комнату в общежитии Хайден-Холл студенческого кампуса университета Макконнелла. Родители привезли меня сюда на машине. 15 часов пути из Аризона в Оклахому, без остановок. Папа, видно, боялся, что я дам задний ход. Я, кстати, думала об этом, и чуть не сломалась на автозаправке в Нью-Мексико, прорыдавшись в туалете. Однако, как бы сильно я не страшилась покидать безопасность дома, Ещё сильнее пугало будущее, ждущее меня, если я останусь. Я медленно умирала там. но ну, может, и не умирала, конечно, но и не жила. Уныло влачила своё существование день за днём в повседневной рутине. Да и о какой жизни могла идти речь? Жить не давала переполнявшее меня чувство вины. Сейчас, стоя здесь, сжимая ручку гигантского чемодана на колёсиках, я усомнилась в правильности своего решения — «Роу, милая, мы уже близко? С меня семь потов сошло. Здесь ужасная влажность», — стонет мама, обмахивая лицо одной из программок, вручённых нам на ознакомительной беседе. Будучи родом из Аризоны, я думала, что жара — не проблема, но, похоже, настоящей влажности я знать не знала. Моя майка прилипла к спине, у папы, идущего впереди с чемоданом, футболку хоть отжимай. Я бы смутилась, если бы в кампусе так не выглядели абсолютно все». Мы словно из игры «Последний герой». Увидев, наконец, указатель Хайден Холл, поворачиваюсь с улыбкой к маме и киваю в его сторону. «Слава богу!» — чересчур мелодраматично восклицает она. Ничего на это не отвечаю. Меньше чем через час Том и Карен Стэнтоне уедут, а я останусь в полном одиночестве. Поэтому, как бы ни закатывала я на маму глаза последние два года, сейчас ловлю её слова и движения — в ужасе от того, как буду справляться без неё. Мы поднимаемся в маленьком лифте на третий этаж, в коридоре поворачиваем направо и находим мою комнату в самом конце. 3.33. Помнится, получив по имейлу e документы с данными по размещению в общежитии, я подумала, счастливое число, повезло. Сейчас я себя везучей не ощущаю. Дверь приоткрыта. Видно, что две кровати из трёх уже заняты. Свободная осталась ближайшая к двери, Выбора у меня получается нет. Я меняюсь в лице, и мама сразу это замечает. «Если кровати можно переставлять, сдвинь свою ближе к углу», — советует она, мягко сжав мое плечо, и ставит один из чемоданов у стены возле постели, которая следующие восемь с половиной месяцев будет моим спальным местом. Я лишь киваю. Папа вносит в комнату остальные пожитки и кладет чемодан на кровать, чтобы я начала распаковываться. Я взяла с собой все свои вещи. С мыслью... что если окружу себя ими, то смогу здесь снова, как дома, спрятаться под колпаком, лишь изредка высовывая нос из комнаты. «Я её ещё не видела. Боже, надеюсь, она не стерва!» И в комнату заходят две блондинки. Мама тихо кашляет, привлекая их внимание, и когда они поднимают взгляды, одна из них смущённо краснеет. К сожалению, не та, которая громогласно выразила надежду на то, что я не оказалась стервой. «О, ты уже здесь? Хорошо». говорит беспардонная блондинка, и, подойдя ко мне, протягивает руку с таким видом, словно приветствует меня в своём доме. Что-то не нравится мне такое начало. «Привет, я Ро", отвечаю едва слышно. Я редко говорю, поэтому временами голосовые связки плохо слушаются. Но девчонка явно услышала меня, и оттого последовавшая реакция вдвойне оскорбительна. «Прости, как? роуз Громко переспрашивает она, скривившись так, будто я скормила ей несвежую брокколи. Сама деликатность. «Роу», — повторяю я. Блондинка продолжает молча пялиться на меня. «Роу». Произношу раздельно, как для тупой. «О, мило». Она отворачивается к своей кровати, заваленной грудой одежды. «Я Пейдж, а это Кэссиди». «Кэс». Вклинивается Таня, недовольно поджав губы и качая головой. Она машет на Пейдж рукой, словно говоря мне, «Не обращай на неё внимания». «Без проблем». И Пейдж, и эта комната уже занесены мной в категорию «Как бы побыстрее отсюда убраться». «Зови меня Кэс. Мне так больше нравится. Мы с Пейдж рады познакомиться с тобой». Пейдж даже не слушает её, заинтересовавшись пришедшим на мобильный сообщением. «Мы находимся в общежитии для первокурсников, но Пейдж выглядит взрослее». Высокая, фигуристая, с кожей тёплого бронзового оттенка. Такими мне рисуются пляжные девушки-спасатели во Флориде. Её длинные светлые волосы, подстрижены каскадом, и с прически золотым ореолом, обрамляющей лицо с кристально-голубыми глазами, не выбивается ни единой прятки. Кэс тоже блондинка, но её внешность более естественная. Волосы собраны в хвост. Лёгкий макияж подразмылся от влажности. Я здесь явно буду выступать в роли никуда не вписывающейся чудачки с заскоками. Если честно, вполне ожидаемо. Два года назад я была обречена нигде больше не прижиться, точно пострадавший от криптонита супергерой. Примечание. Криптонит. Фантастическое радиоактивное вещество. Ахиллесова пята суперменов. Конец примечания. Кориглазая, не накрашенная завязанными в пучок волосами орехового цвета, всё ещё пушащимися после принятого почти день назад душа, в простенькой майке и джинсовых шортах, я лишь сильнее выделяюсь на фоне остальных. «Мы с Пейдж приехали вчера, но и выбрали себе кровати. Надеюсь, ты не против?» — спрашивает Кэс, садясь на свою постель, слава богу, ближайшую к моей. «Нет, конечно. Меня любая устроит», — отвечаю я, зная, что маму порадует моя покладистость. Схожу к дежурному, как только уйдут родители. Чёрт, только бы в кампусе нашлась хоть одна свободная кровать, не стоящая в двух шагах от двери. Родители помогли мне распаковать вещи, перебросились парой слов с Кэс и спустя час ушли. Я не смогла скрыть навернувшиеся на глаза слёзы, когда мама обняла меня на прощание, а папа просто помахал от двери. Понимал, что из них двоих он мягкосердечнее и уступит, если я попрошу его забрать меня домой». На этом расстройства не закончились. Дежурная сказала, что комнаты в кампусе забиты до отказа и посоветовала подойти к ней попозже, когда суматоха уляжется и часть студентов переедет в греческие корпуса. Примечание. Большинство студентов, которые входят в братство или сестричество, живут вместе в одном корпусе или доме, которые называют греческими, поскольку братство и сестричество обозначаются греческими буквами. Время, проведённое в них, называют греческой жизнью. Конец примечания. Где-то через месяц. Месяц — это терпимо. Я выдержу. Или нет? Пейдж, слава богу, исчезла сразу после нашего знакомства. Мне нужно время, чтобы к ней привыкнуть. Кэс, к счастью, тоже занималась обустройством в комнате, поэтому я заткнула уши наушниками и отрешилась от любых внешних звуков. Наверное, я весь вечер провела бы за разбором одежды и фотографий, если бы Кэс не замахала оживлённо руками, указывая на свои уши и что-то говоря. Сдавшись, я вынула наушники. «Прости», — громковато включила. «Это точно. Но музыка у тебя что надо. Мне нравится Кэс». У неё искренняя улыбка, и она напоминает мне моих бывших подружек из холмэн К тому же она оценила крутость «Броукен Беллс» и Джека Уайта. Уверена, Пейдж предпочитает слушать кого-то вроде Кэти Перри. «Спасибо». Чем бы ответить на комплимент? Я пробегаюсь взглядом по вещам Кэсси. Красивое одеяло. Это, вероятно, самое заурядное истёганое одеяло на свете. Серая, с биркой и даже не ручной работы. Чувствую себя глупо, но у Кэсс не обидный смех, и я смеюсь вместе с ней. Впервые за два года я снова ощущаю себя подростком. Обычным подростком, не слышащим во снах крики и не просыпающимся от кошмаров». Я обращаю внимание на то, что большинство людей не замечают. На КЭС, к примеру, фиолетовая футболка с своеобразным вырезом и белые шорты с отворотом. На ногтях синий слегка облупившийся лак. На правой лодыжке верёвочный браслет с тёмно-синими бусинами. Подобные детали моё сознание отмечает с того самого дня, как весь мой мир рухнул. Словно пытается искупить вину за то, что зазбоило в самый необходимый момент. «Нравится?» Не сразу понимаю, о чём спрашивает Кэс. Но спустя минуту до меня доходит, что я уже некоторое время стою, уставившись на её браслет. Да, извини. Засмотрелась на бусины. Они очень красивые. Надеюсь, Кэс не подумала, что у меня какой-нибудь фетиш ног. Спасибо. У моей мамы магазин бусин, поэтому я уже сделала тонну таких штучек. Могу и тебе сделать. Хочешь? Для неё это, возможно, маленький и незначительный жест. Но мне очень приятно. Улыбнувшись, кивком принимаю предложение. Внутри разливается радостное волнение. Я каким-то образом совершила невозможное, сама себе доказала, что была не права. Я каким-то образом нашла друга.